Глава 1. Пьер серези проверял упряжь. Северины Наде лыжи спросила. "Ну что, ты готов?" На ней был синий мужской костюм из грубой шерсти, но и он не мог скрыть чистых, тугих линий её нетерпеливого тела. "Я так дорожу тобой, что никакая предосторожность не кажется мне чрезмерной", ответил Пьер. "Милый, я ведь ничем не рискую. Снег такой чистый, что падать одно удовольствие". «Ну давай, решайся!» Лёгким движением Пьер вскочил в седло. Лошадь не шелохнулась, даже не вздрогнула. Это было сильное, спокойное животное, широкое в боках, привыкшее скорее возить, нежели скакать. Северина крепко сжала ручки длинных, прикреплённых к уприже по стромок и слегка раздвинула ступни. Этот спорт был ей в новинку, и от сосредоточенности черты её лица слегка исказились. Из-за этого обнаружились некоторые мелкие недостатки её внешности, почти невидимые в нормальном, оживлённом состоянии: чутьё квадратный подбородок, выступающие скулы. Однако Пьеру нравилось это выражение нистовой решимости на лице жены. Желая полюбоваться ею ещё хотя бы несколько секунд, он притворился, что поправляет стремена. Всё, поехали, крикнул он наконец. Пострамки в руках Северины натянулись, и она почувствовала, что начинает медленно скользить. Сначала она заботилась только о том, чтобы сохранять равновесие и не выглядеть комично, прежде чем выбраться на открытое пространство, им нужно было проехать вдоль единственной улицы маленького швейцарского городка. В это время там можно было встретить буквально всех. Пьер, сияющий, приветствовал знакомых по бару и по совместным занятиям спортом девушек в мужских спортивных костюмах, молодых женщин, возлежавших в ярко разукрашенных санях. Северина же никого не замечала, сконцентрировав всё своё внимание на окружающем ландшафте, который указывал на приближение сельской местности. Вот они проехали скромную церквушку на маленькой площади, коток очень тёмную реку в обрамлении ослепительно белых крутых берегов миновали последнюю гостиницу с окнами в поле. За гостиницей Северина облегчённо вздохнула. Теперь не страшно и споткнуться, её падение всё равно уже никто не заметит, никто за исключением Пьера. Но он, от прилива любви Северина сразу похорошело. Её чувство, словно мягкий живой зверёк, шевельнулось у неё в груди. Она улыбнулась, загорел ему затылку и прекрасным плечам мужа. Он родился под знаком гармонии и силы. За что бы он ни брался, все у него выходило как-то ловко, аккуратно и естественно. «Пьер!» – позвала Северина. Он обернулся. Яркое солнце ударило в лицо, заставив его прищурить большие серые глаза. «Как хорошо!» – проговорила молодая женщина. Заснеженная долина тянулась мягко, будто специально закругляясь. В вышине между пиками гор плавали облака, похожие на пухлое молочно-белое руно. Вниз по склонам скользили лыжники, своими лёгкими, незаметными движениями, напоминающие птиц. Северина повторила: "Как хорошо!" "Это ещё что?" ответил Пьер. Он крепче сжал коленями бока лошади и пустил её рысью. Но «Ну, началось, подумала Северина. Её тело охватила сладкая истома, постепенно перерастающая в ликующую уверенность в себе. Молодая женщина крепко держалась на ногах. Тонкие, удлинённые полозья, казалось, несли сами. Северине оставалось только подчиняться их движению. Её мускулы расслабились. Теперь она с лёгкостью управляла своим гибким телом. Им навстречу иногда попадались неторопливые, нагруженные дровами сани, на которых вбку, свесив ноги, сидели возницы с квадратными фигурами и обожжёнными лицами. Северина улыбалась им. "Очень хорошо", время от времени кричал ей Пьер. Молодой женщине казалось, что этот радостный, любящий голос вырывается из её собственной груди. И когда она услышала его предупредительное: "Осторожно", разве она уже не чувствовала, что сейчас удовольствие станет ещё более острым. Дорога вибрировала от благородного ритма галопа. Этот ритм захватил Северину. Скорость помогала легко удерживать равновесие, и Северина перестала заботиться о нём, полностью отдалась простой, охватившей всё её тело радости. В этот момент для неё больше ничего не существовало, кроме пульсации собственного тела в такт скачке. Теперь уже не посторонняя сила увлекала её за собой, а она сама управляла этим безудержным, ритмичным движением. Она царила над ним, раба его и властительница одновременно. А вокруг, куда ни кинь взгляд, всюду яркая, сияющая белизна. И этот ледяной ветер, текучий, как напиток, чистый, как родник. Быстрее, ещё быстрее, кричала Северина. Но Пьеру не нужно было подсказывать, и конь тоже не нуждался в подбадривании. Втроём они составляли единое целое, некое единое счастливое животное. Свернув с дороги, они сделали неожиданно крутой поворот. Северина не смогла удержаться и, отпустив поводья, оказалась почти с головой зарытой в снежном сугробе. Однако снег был такой мягкий, такой свежий, что она, даже не обратив внимания на подтекший из воротник ледяной ручеёк, испытала ещё одно наслаждение. Не успел Пьер подскочить к ней на помощь, а она уже стояла на ногах, сияющая от счастья, и они продолжили свою гонку. Когда дорога привела их к небольшому постоялому двору, Пьер остановился. Дальше пути нет, сказал он. Отдохни. В этот ранний час в трактире не было ни одного посетителя. Пьер окинул взглядом залы и предложил: "А может быть, нам лучше сесть снаружи? Солнце так греет". Пока хозяйка устраивала их перед домом, Северина сказала: "Я сразу заметила, что ресторанчик тебе не понравился. А почему? Он ведь такой чистый". "Слишком чистый. Вылез он до того, что у него ничего не осталось". Вот у нас в любом, даже в самом крохотном кабаке какая-то есть своя особенность. Там иногда в едином вдохе ощущаешь сразу целую провинцию. А здесь всё на виду: дома, люди. Ты не заметила? Нет никакой тени, никакого тайного замысла, а значит, никакой жизни. Очень мило с твоей стороны, со смехом проговорила Северина. То-то я смотрю, ты каждый день повторяешь, что любишь меня за мою ясность. Правильно? Но тут же ничего не поделаешь, ты моя слабость, возразил Пьер и коснулся губами волос Северины. Хозяйка принесла им серого хлеба с шероховатой поверхностью и пиво. Всё это очень быстро исчезло со стола. Пьер и Северина ели с завидным аппетитом. Время от времени они бросали взгляды на узкое ущелье, извивающееся у их ног, на ели, бережно державшие на своих ветвях снежные подушки, вокруг которых небо и солнце создавали голубовато-пепельное свечение. Неподалёку от них села птица. У неё было ярко-жёлтое брюшко и серая и в чёрную полоску крылья. Какой великолепный жилет, заметила Северина. Это синица, самец. У самых рассветка обычно бывает более блёклая. Выходит, прямо как у нас с тобой. Я не вижу тут. Ну, ну, милый, ты ведь знаешь, что из нас двоих ты явно самый красивый. Как я люблю тебя, когда ты смущаешься. Пьер отвернулся в сторону, и Северина видела теперь только его профиль, в котором от замешательства появилось что-то детское. Именно это выражение на его мужественном лице больше всего трогало её. Мне хочется расцеловать тебя, сказала она. Пьер, дабы справиться со смущением, комкал в руках снежок. А мне хочется залепить в тебя вот этим, заявил он. И не успел закончить фразу, как пригоршня рассыпчатого снега полетела ему в лицо. Он не замедлил отомстить. В течение нескольких секунд они ожесточённо кидали друг в друга снегом. Услышав шум о прокинутых стульев на порог дома вышла хозяйка, и они, застеснявшись, прекратили сражение. Но старая женщина лишь по-матерински улыбнулась, и точно такая же улыбка появилась на лице Северины, когда она пригладила взъерошенную шевелюру Пьера перед тем, как он сел на лошадь. Возвращаясь обратно, они гнали по городку лошадь галопом и, давая волю переполнявшей их радости, кричали что есть мочи, призывая прохожих расступиться и дать им дорогу. Всеверина и Пьер занимали в гостинице номер из двух смежных комнат. Войдя к себе, она тут же сказала мужу: "Пьер, иди переоденься и хорошенько разотрись. Утро выдалось очень прохладное". Видя, как она дрожит от смороза, Пьер предложил ей помочь переодеться. "Нет, нет", вскрикнула Северина. "Говорю тебе, иди!" По взгляду Пьера и по собственному ощущению неловкости она поняла, что запротестовала слишком резко, обнаружив, что причиной отказа была не только забота о муже. И это после двух-то лет совместной жизни. Казалось, говорили его глаза. Северина почувствовала, что краснеет. "Поторопись, Добавила она нервно: "А то из-за тебя мы оба сейчас простудимся". Когда переодетый Пьер вернулся в комнату, она подошла к нему и сказала, прижавшись на мгновение к его груди: "Милый, как всё-таки прекрасно мы прогулялись. С тобой каждая минута жизни получается такой наполненной". Теперь жена была в чёрном платье, под которым легко угадывалось прекрасное упругое тело. Несколько секунд они стояли, не шевелясь. Они с удовольствием смотрели друг на друга. Затем он поцеловал её в мягкий изгиб шеи у ключицы. Северина погладила его лоб. Пьер почувствовал в этом жесте какой-то прежде всего дружелюбный нюанс, который всегда немного обескураживал его. Он быстро поднял голову, чтобы отстраниться первым, и сказал «Пойдём вниз, а то мы уже опаздываем». В Венской кондитерской их ждала Рене Февре. Эта маленькая, живая, элегантная женщина, казалось, вся состоявшая из быстрых жестов и высоких интонаций, вышла замуж за одного из друзей Пьера, тоже хирурга. К Северине она прониклась глубокой и необузданной нежностью, которая победила сдержанность молодой женщины, и они быстро подружились. Едва лишь завидев на пороге Читу Сэрези, Рене тут же закричала через весь зал, махая платком – Идите сюда. Я здесь. Вы что, думаете, мне очень весело сидеть тут одной среди разных англичан, немцев и югославов? Вам, наверное, хочется, чтобы я чувствовала себя иностранкой. Ради бога, извини нас, ответил Пьер. Наш чистокровный скакун занёс нас слишком далеко. «Я видела, как вы возвращались. Вы оба просто великолепны. А ты, Северина, так здорово смотришься в этом синем мужском костюме. Ну, что будем пить? Мартини? Коктейль с шампанским? А, вот её сон. Он сейчас поможет нам выбрать». Северина слегка нахмурила свои густые брови. «Не приглашай его», — шепнула она. Рене чересчур быстро, во всяком случае так показалось Северине, ответила. «Увы, моя дорогая, слишком поздно. Я уже подала ему знак». Анри Юсон ловко и небрежно пробирался к ним, лавируя меж столами. Он поцеловал руку Рене, затем прильнул к руке её подруги. Прикосновение его губ было северене неприятно, словно за этим жестом таился какой-то двусмысленный намёк. Когда Юсон выпрямился, она поглядела ему прямо в глаза. На измождённом лице Юсонна от этого безмолвного вопроса не дрогнул ни один мускул. Я только что с катка доложил он Где заставили зрителей замирать от восхищения? спросила Ирина. Нет, выполнил всего несколько фигур и всё. Там была такая сутолока, я больше смотрел, как катаются другие. Это довольно интересно, когда движения выполняются правильно. Тут возникают даже мысли о какой-то ангельской алгебре. У него был лихорадочно возбуждённый, богатый интонациями голос, который контрастировал с неподвижными и изнурёнными чертами его лица. Юсон пользовался им сдержанно, словно не догадываясь о его великолепии. Пьер, любивший слушать, как говорит Юсон, спросил: "А женщины хорошенькие были?" "Да, где-то с полдюжины, что в общем-то много. Но мне интересно, где они одеваются?" "Вот, например, мадам?" Он повернулся к Северине. Вы, наверное, обращали внимание на ту высокую дотчонку, что живёт в нашей гостинице. Представьте себе, на ней было полосатое оливковое трико с розовато-кремовым шарфом. Какой ужас, вскричала Рене. Юсон продолжал говорить, не отрывая глаз от Северины. Между прочим, этой девочке с её бёдрами и грудью лучше всего было бы вообще ходить голой. А вы, я бы сказал, не слишком требовательны, заметил Пьер со смехом. Это вы-то, Он дотронулся до механотой шубы, в которую, несмотря на жаров в помещении, был укутун юсон, из которой выглядывали только длинные, худые, изящные кисти его озябших рук. Одежда у женщины это своеобразный аксессуар её чувственности, заявил Юсон. Если ты целомудренна, то одеваться, мне кажется, просто неприлично. Северина сидела, повернув голову в сторону, но продолжала ощущать на себе его цепкий взгляд. Её смущение было вызвано даже не столько словами Юсона, сколько тем упорством, с каким он предназначал их специально ей. Одним словом, ангелы Катка вам не понравились, спросила Ренне. Я этого не сказал, но дурной вкус раздражает меня, что уже приятно. То есть, чтобы вам понравится, произнесла Ренне весело, но как показалось Северини менее естественным, чем обычно тоном. Нужно одеваться безвкусно. Да нет, отнюдь, сказал Пьер. Я очень хорошо понял. Просто в некоторых сочетаниях цветов есть какая-то провокация. Напоминает злочное место Так ведь, Юсон. Славные существа эти мужчины, ты не находишь? спросила Рене Северину. Слышишь, Пьер? Она рассмеялась своим мужским и одновременно нежным смехом. Ой, я только стараюсь всё понять, ответил он. Когда немного выпьешь, то это довольно легко. А вы знаете, сказала вдруг Юсон. что воспринимают за молодожёнов, совершающих свадебное путешествие. Совсем неплохо для супругов, проживших 2 года вместе. И немного смешно, не правда ли? спросила Северина явно агрессивным тоном. От чего же? Я ведь только что признался, что зрелище, вызывающее у меня раздражение, мне отнюдь не приятное. Пьер испугался ярости, отразившейся вдруг на лице жены. «Скажите-ка, Юсон, поспешил он сменить тему. Вы сейчас в форме для заезда? Надо непременно выиграть у Оксфордов». Они заговорили об Абслии, о командах соперников. И в конце разговора Юсон предложил супругам Сэри Зи поужинать вечером вместе. «Это невозможно?» – возразила Северина. «Мы уже приглашены». На улице Пьер спросил ее. «А?» Его тон тебе так неприятен, что ты даже начинаешь лгать. Но почему? Смелый спортсмен, превосходно начитанный человек не злословит. Не знаю, терпеть его не могу. У него такой голос, как будто он постоянно ищет в тебе что-то такое, чего тебе не хотелось бы, мои глаза его. Ты заметила, они всё время какие-то неподвижные. А ещё этот его зябкий вид, да и знакомы мы с ним всего 2 недели. Здесь она сделала резкую паузу. Скажи, мы ведь не будем встречаться с ним в Париже. Ты молчишь? Уже успел пригласить. Ах, мой бедный, мой милый Пьер, ты неисправим. Ты такой доверчивый, так легко сходишься с людьми. Не возражай, это одна из твоих прелестей. Ладно, я над тебя не очень сержусь. В Париже всё проще, я смогу не встречаться с ним. А вот Рене не будет так избегать его. Ты думаешь, Я ничего не думаю, но в присутствии её сона она молчит. Это не случайно. Кстати, где мы будем сегодня ужинать? Не должны же мы страдать от собственной хитрости? Да у себя в номере и поужинаем. А потом? Может, сходим поиграем в Бакару? Нет, милый, я тебя умоляю. Причём вовсе даже не из-за денег, которые ты можешь проиграть. Просто ты же сам говоришь, что после этого у тебя во рту остаётся привкус золы. А кроме того, у тебя завтра соревнование, и мне хочется, чтобы ты выиграл. Ладно, пусть будет по-твоему, дорогая. И он добавил как бы помимо собственной воли. Вот никогда бы не подумал, что можно повиноваться и испытывать от этого такое удовольствие. Северина нежно смотрела на него своим чуть тревожным девичьим взглядом.